Часть третья. Цикл второй. Возрождение. Я хочу, чтобы вы светились здоровьем, излучали энергию и выглядели и чувствовали себя прекрасно. И это задача цикла второго. Возрождение. Наше внимание здесь сконцентрировано на иммунной, пищеварительной и гормональной системах. И также направлена на укрепление мышц и суставов. Когда мы становимся старше, неизбежные неприятные вещи случаются с нашими вторичными, но жизненно важными системами. Ваше тело уже не может сопротивляться, как прежде, инфекциям и некоторым заболеваниям. Иммунная система ослабевает где-то на середине жизненного пути. Замедляется пищеварительный процесс, Организм теряет способность правильно усваивать сахар. Изнашиваются суставы, и это ведёт к артриту. Мышцы теряют массу и силу, а вы начинаете терять привлекательный облик, свойственный молодости. Мы начнём возрождать эти системы и восполнять их потери в нашем цикле втором. Я вам покажу, как поддержать вашу иммунную систему, и вы станете болеть реже. А это означает больше радости жизни. Я подскажу вам, как защищать пищеварительную систему от неполадок, и вы будете с каждым днём энергичнее. Существует много методов остановить гормональные изменения, ведущие к диабету. Потом я переключу ваше внимание на мышцы и кости. Как сделать их крепче и сильнее, насколько возможно? Вы ведь не хотите попасть в число инвалидов. Ваша задача дожить до 100 лет и сохранить здоровье в течение всей жизни. И это не так уж трудно. Надо только немного изменить привычки, внести новое в повседневную жизнь, которые принесут здоровье и красоту. Какие же это изменения и какие усилия надо предпринять? Вы всё узнаете на следующих страницах.